Первые ткачи. «Узами жертвенной трапезы, амулетом с разноцветными нитями жизни, чей узел есть истина, этим я связываю твое сердце и дух. То, что есть твое сердце, должно быть моим. То, что есть мое сердце, должно быть твоим». Ведическая мантра. Когда Элиса Квавадзе склонилась к окуляру микроскопа, она ожидала увидеть пыльцу эпохи неолита. Она занималась этим как ботаник в Национальной академии наук Грузии. Микроскопические следы древней растительной жизни, соскобленные с пола у д а л ё н н о й пещеры, должны были, как она надеялась, предоставить информацию о б и з м е н е н и я х климата в Древнем мире. Как во время л е д н и к о в о г о периода, так и в более теплые времена произрастали самые разные деревья и растения, поэтому образцы пыльцы различных видов — это красноречивое свидетельство состояния погоды в определенный период времени. Именно в этот день 2009 года микрочастицы пыльцы были грубо оттеснены в сторону кое-чем необычным, лежавшим рядом с ними. Это были древнейшие известные волокна, которые производились и использовались людьми. Пещера, которую исследовала Квавадзе с командой грузинских, израильских и американских ученых, известна под названием «Дзудзуана». Она находится в Кавказских горах в западной части Грузии. Для обычного человека в этой пещере нет ничего примечательного. Вход в нее в виде буквы ы д лежащей на спине, находится на высоте примерно 560 метров над нынешним уровнем моря. От входа пещера уходит вглубь и вниз в скальную породу. Радиоуглеродное датирование предполагает, что современные люди сделали первые робкие шаги по ее полу примерно 34 500 лет назад. Хотя они провели в пещере 20 тысячелетий, у обитателей дзудзуаны был легкий шаг, и они оставили относительно мало следов. Нам известно, что эти первые ткачи были умелыми, но невзыскательными охотниками. Если судить по костям, разбросанным на полу, обитатели пещеры эпохи Палеолита явно предпочитали мясо горного козла, а позднее – бизона. Но они приносили в пещеру туров, лесных куниц, диких вепрей и даже волков. Мы знаем также, что они изготавливали различные инструменты, с к р и п к и и острейшие ножи из камня и обсидиана, и носили декоративные подвески. На первый взгляд все типично, но открытие Квавадзе показало, что они еще и добывали волокна из растений, хотя это получалось у них не слишком ловко, и использовали технологию, которую ученые считали намного более поздней. Это открытие опровергло то, что ученые считали достоверно известным о наших предках, отодвинуло предполагаемое время начала производства тканей гораздо дальше в глубины истории, чем многие могли себе представить. И дало нам более полную и богатую картину жизни некоторых наших далеких предков. Новые нити «Брат, ты принес мне льняную ткань. Кто покрасит ее для меня? Кто покрасит ее для меня?» «Этот лён, кто покрасит его для меня?» Шумерская любовная песня, 1750 год до нашей эры. Нити, обнаруженные к Вавадзе, невидимы невооруженным глазом, и предметы, частью которых они были, давно рассыпались. Тем не менее, эти волокна позволяют любопытным сунуть нос в их секреты. Они дают понять, что люди, создавшие их, были работящими. Более тысячи микроскопических волокон были обнаружены в глине, которая с течением времени медленно накапливалась на полу пещеры Дзудзуана, что говорит о многих часах работы, начиная от сбора льна до переплетения нитей, чтобы создать то, что они создавали. В самом древнем слое обнаружили около 500 волокон, В более позднем слое, датируемом между 19 x и XXIII тысячелетиями до настоящего времени, их было 787. Инструменты для создания этих волокон должны были заботливо передавать из поколения в поколение. Секретом производства обучали. Должно быть при свете дня у входа в ту самую пещеру, в которой они были найдены. Нити были сделаны из лыка, податливых волокон из внутренней части растений, которая требовала тщательной обработки. Некоторые волокна пряли, другие просто скручивали. В интервью газете, в которой сообщалось об этом открытии, Квавадзе и ее команда с некоторым удивлением отмечали, что некоторые образцы оказались скрученными из двух нитей в форме буквы ы S, в достаточно сложном узоре. Крученая пряжа – это результат соединения двух и более нитей, скрученных вместе в направлении, противоположном тому, в котором их пряли. На практике это означает, что пряжа, скрученная должным образом, податливее в работе. Она будет ровной, без узлов. Иными словами, если найдены образцы крученой пряжи, то это прямо указывает на удивительно высокий уровень мастерства. Еще больше сбивал с толку тот факт, что многие волокна выглядели окрашенными, вероятно, с помощью красящих веществ из растений. Количество обнаруженных цветов указывало на то, что ткачи из дзудзуаны были хороши и в этом. Хотя большинство волокон были серого, черного или бирюзового цветов, встречались также желтые, красные, фиалковые, зеленые, хаки и даже розовые. Это указывало на то, что люди были хорошо знакомы с красящими свойствами растений и других красителей. Два более древних слоя, представляющих периоды около 32 тысяч и 19 тысяч лет до настоящего времени, содержали больше всего окрашенных волокон. В одном из слоев из 488 найденных волокон 58 были окрашены. Из 787 волокон из следующего, самого старого слоя, окрашены были 38. Хотя разнообразие красок было больше. Именно в этом слое была найдена розовая нить. Исследователи, изучавшие пещеру, также обнаружили останки личинок моли, которых обычно находят в гниющем текстиле, грибы, которые растут на ткани, и шерсти коз. Волокна из лыка могли использовать для создания нитей, чтобы сшивать шкуры животных для одежды. Вероятно, подобные нити использовались для создания тесемок или веревок для рукояток инструментов или для плетения корзин. Офер Бар Йосеф, израильский археолог, работавший с Квавадзе, предположил, что все эти тысячелетия обитатели пещеры сплетали нити вместе в манере, напоминающей макраме. Элизабет Вейланд-Барбер, эксперт по доисторическому текстилю, утверждает, что простое изготовление веревок было мощной технологией революции в техническом прогрессе древних. Можно связать вместе вещи и перенести больше. Можно сделать сети или с и л к и чтобы попалось больше добычи, и можно питаться лучше. А шкуры куда? Одежда создает человека». Английская пословица — 15 век. По мнению антропологов, одежда в человеческом обществе выполняет две важные функции. Первая — это самоидентификация. Но люди отлично могут визуально распознавать друг друга и без одежды. Могут также использовать татуировки, пирсинг, украшения и даже трансформировать части тела. Многие народы, включая гуннов V века, наводивших ужас на римлян, перевязывали детям череп, чтобы сделать его плоским по бокам. Это приводило к тому, что череп взрослого человека смещался назад и вверх. Как только люди надели одежду, они сразу стали ее использовать для демонстрации статуса. Хотя это не повод для того, чтобы они вообще ее надели. Более логичное объяснение появления одежды — это защита от холода. Люди плохо приспособлены к жизни в холодном климате. По сравнению со многими другими млекопитающими, даже с другими приматами, наша естественная защита от низких температур неэффективна. К примеру, нам не хватает коричневого жира, который с готовностью метаболизируется, чтобы дать тепло. Хотя именно эту схему используют наши ближайшие генетические родственники. Но, пожалуй, самая очевидная наша слабость в этой области – это относительная безволосость. Кроликам становится холодно при температуре около минус 45 градусов по Цельсию. Но без шерсти это произошло бы при нуле градусов. Человек без одежды начинает зябнуть при плюс 27 градусах по Цельсию. Температура нашего тела около 37 градусов. Если она снижается до 35, наступает гипертермия. переохлаждение, и если она опустится до 29 а градусов, человек умрет. Даже средняя гипертермия является проблемой. В брошюре, выпущенной для солдат британской армии, говорится, что из-за нее человек может вести себя иррационально, и риск ее возникновения повышается при утомлении или плохом питании. Если отсутствие шерсти — это недостаток для нашего вида, когда и почему мы стали голыми обезьянами? Люди — это странные млекопитающие в этом смысле. У других млекопитающих, таких как слоны и киты, были особые эволюционные причины, чтобы потерять шерсть. Пытаясь объяснить эту странность, некоторые предположили, что мы, возможно, прошли через полуводную фазу. Небольшие перепонки между нашими пальцами продолжают приверженцы этой теории. Это одно остаточное звено, соединяющее нас с предыдущим образом жизни, о безволосость — другое. Вторая теория предполагает, что отсутствие у нас шерсти помогало нам не перегреваться, когда мы сменили место жительства в тенистых лесах на саванну. Но обнаженная кожа поглощает больше солнечной энергии в жаркий день и быстрее теряет тепло, когда холодно. Получается наихудший вариант с точки зрения регулировки температуры. Более свежая теория, выдвинутая двумя британскими учеными в 2003 году, связывает потерю людьми шерсти из-за того, что в ней селились паразиты, переносчики болезней и из-за сексуального отбора. Для потенциального партнёра голая, гладкая и свободная от насекомых кожа была такой же неотразимой, как разноцветная морда самца для самки-мандрила л или пышный хвост самца-павлина для неприметной самки. Забавно, что с помощью паразитов учёные определили, когда мы начали носить одежду. Нательные вши питаются на человеческом теле, что неудивительно, но живут исключительно в одежде. выяснив, когда эти вши эволюционировали из их предшественников, волосяных вшей, мы можем узнать, когда люди начали повседневно носить одежду. Если воспользоваться этим методом, то факты позволяют предположить, что мы оделись примерно 42-72 тысячи лет назад. То есть примерно в то время, когда люди начали мигрировать из Африки, Получается, что мы ходили на гимми около миллиона лет. Разумеется, не всю одежду делали из тканых материалов. Похоже, что очень долгое время люди сначала просто заворачивались в шкуры, а потом начали их грубо сшивать. Хотя, вероятно, для этого они использовали волокна как нити. В конце концов, преимущества тканого полотна для одежды стали очевидными. Шкуры с густым мехом великолепно защищают от холода, если человек сидит неподвижно или лежит. Но как только он начинает двигаться или поднимается сильный ветер, шкуры плохо сохраняют тепло, потому что не прилегают к телу. Чем больше воздуха попадает между телом и одеждой, тем менее эффективен теплоизолирующий слой возле кожи. На самом деле, изолирующие свойства одежды наполовину снижаются и при быстрой ходьбе. Одежда должна еще и дышать, потому что мокрая одежда очень плохо защищает от холода и становится очень тяжелой. Одежда из ткани дышит лучше, чем мех, а если ее шить по фигуре, то она становится отличным внутренним слоем, не допуская попадания холодного воздуха непосредственно на кожу. Поэтому создание тканой одежды дало нашим далеким предкам материальные преимущества, когда они покинули Африку и перебрались в более холодный климат. потребность в эффективной защите от внешней среды в те времена была еще более насущной, чем в наши дни. За последние 130 тысяч лет температура несколько раз резко менялась, и периоды похолодания сопровождались сильными ветрами. Считается, что во время последнего ледникового периода в некоторых зонах обитания человека температура зимой опускалась ниже минус 20 градусов по Цельсию. Такие суровые условия в сочетании со знанием человеческой физиологии и с тем, что до нашего времени дошло немало инструментов, которые, по всей видимости, использовались при изготовлении одежды — с к р и б к о в ножей и даже игл с ушком — являются исчерпывающими доказательствами существования одежды, пусть даже сама одежда не сохранилась. Изготовление одежды было одним из таких же умений, как способность создать укрытие и разжечь огонь, необходимых людям для выживания в различных регионах. От лыка до шерстяной ткани. «Современная женщина видит готовое полотно, а средневековая женщина видела в нём поля льна. Она ощущала вонь, мочила, она слышала скрежет, чесала и видела мягкий блеск гладкого льна». Дороти Хартли, «Земля Англии», 1 9 7 9 Нити, найденные в пещере Дзудзуана, были сделаны и з льна. Из этого растения до сих пор ткут полотно. Это высокий, тонкий и гибкий однолетник. Метровый стебель усеян остроконечными листьями. Когда лён цветёт, на нём появляются иногда розовые, порой фиолетовые, но чаще всего голубые цветы. Мы используем одомашненный вид льна – линум уситотиссимум. Его вероятный предок – линум ангустифолиум. Изначально рос сам по себе – в Средиземноморье, в Иране и Ираке. Именно в этих районах люди впервые начали его одомашнивать. Лён, который использовали для ткани из дзудзуаны, относился к дикому виду. Людям, пожелавшим использовать этот лён, надо было выйти из пещеры, найти лён и собрать его. Но когда было собрано необходимое количество растений, до конца работы было ещё далеко. Лен требовал тщательной, многоступенчатой обработки. Каждая фаза со своей проверенной временем терминологией, прежде чем из него можно было сделать нить. Лубиные волокна есть в конопле, джути и раме, а также в льне. Эти волокна состоят из длинных тонких клеток, соединенных друг с другом кончиками и образующих нити, как трубчатые бусины на нитке, идущие от корня до кончика и собранные в пучки. В одном стебле может быть от 15 до 35 пучков, в каждом из которых до 40 отдельных волокон. Они длинные, от 45 до 100 см, тонкие, около 0,2 д е с я т ы с я ч н ы х сантиметра, мягкие и прочные. На ощупь они кажутся т я ж е л ы м и и слегка шелковистыми, обладают перламутровым блеском. Они защищают и поддерживают каналы, по которым питательные вещества поднимаются от корней, поэтому они должны быть крепкими. Эти волокна находятся внутри древесной сердцевины или ксилемы и удерживаются вместе с помощью белковых смол, восков и других субстанций. Все эти слои делают извлечение пучков волокон из стебля очень трудным. Для начала лен необходимо не срезать, а вырвать из земли в правильное время, когда стебель молодой и зеленый, а семена еще не появились. Тогда волокна будут очень тонкими. Они идеальны для тонких тканей. Позже, когда стебель желтеет, л у б и н ы е волокна становятся жестче, но и прочнее, поэтому их используют для изготовления грубой рабочей одежды. Если дождаться полного в ы з р е в а н и я льна, то из его прочных волокон можно делать веревки или шнурки. Когда лен вырван из земли, стебли сортируют по размеру, листья и цветки обрывают. Этот процесс называется чесанием. Растения сушат и позволяют им немного подгнить. Этот процесс может медленно протекать где-нибудь на крыше или гораздо быстрее в стоячей воде специальных прудов, в которых лен замачивают. Эта процедура смягчает и разъедает древесную сердцевину, обнажая л у б и н н ы е волокна, и их становится легче извлекать. Когда л ё н достаточно смягчится, его высушивают, а затем треплют и чешут, чтобы удалить любые оставшиеся нежеланные кусочки стебля. Остаются только лубинные волокна, длинные, поблескивающие, готовые для придения и превращения в полотно. Практически все древние ткани, созданные человеком, были сделаны с использованием льна, а не шерсти. Хотя сохранились лишь микроскопические остатки волокон, разницу между льном и шерстью легко определить. Шерсть состоит из чешуек, а лубиные волокна гладкие. Шерсть лучше тянется и обычно закручивается, а лен остается прямой. Это ставит в тупик археологов, потому что кажется нелогичным. Овцы даже в самом древнем своем воплощении, когда они были не такими пушистыми, как современные породы, все же были покрыты густой шерстью, которую легко было превратить в нить. У шерсти есть еще одно преимущество – она легко валяется. Кстати, неизвестно, какая одежда появилась раньше – валеная или шерстяная. Но оба варианта, судя по всему, родом из Средней Азии. Лубиные волокна сложно извлекать. С ними трудно работать даже тому, кто умеет это делать. Но у них свои преимущества. Эти волокна длиннее, легче, они лучше дышат, больше подходят для жаркого климата и для большой физической нагрузки. за пределами д у д з у а н ы Как нам представить ткацкий станок, сложное сооружение даже в самой простой своей форме у людей, которые еще даже не знают металла? Якоб Месси Коммер, 1913. У археологов существует традиционное предубеждение против ткани. В конце концов, ткани очень быстро разрушаются, истлевают за несколько месяцев или лет, и крайне редко от них остаются следы для тех, кто найдет их спустя тысячелетия. Археологи, как правило, мужчины, называют прошлые века железным или бронзовым, но не гончарным или льняным. Предполагается, что металлические предметы были главной отличительной чертой того времени, хотя на самом деле это всего лишь более видимые и лучше сохранившиеся вещи. Технологии, использовавшие менее стойкие материалы, такие как дерево и текстиль, могли быть более важными в повседневной жизни людей. Но доказательства их существования по большей части вернулись обратно в Землю. Разумеется, есть исключения. Как и с волокнами из пещеры ц з у з у а н а следы могут остаться и остаются обычно благодаря необычному климату. Замораживание, влажные анаэробные или в высшей степени сухие условия — Климат в Египте, к примеру, идеален для сохранения любых скоропортящихся предметов. Именно поэтому мы больше знаем о текстиле в Древнем Египте, чем в других регионах. По мере становления и распространения археологии, как науки, ученые все настойчивее искали и находили остатки сложных тканей, уходивших в глубину веков, намного дальше, чем предполагалось. Красота этих тканей и мастерство, необходимое для их изготовления, создают иное представление о наших предках, чем распространенное популярное мнение о них, как о вооруженных дубинами безмозглых разбойниках. До наших времен дожили инструменты, которые использовались для производства тканей. Они позволяют археологам и антропологам предположить распространенное производство текстиля. Пряслица — Миниатюрные г р у з и л а зачастую сделанные из камня или глины, с маленьким отверстием, чтобы их можно было надеть на конец веретена, в изобилии находят во многих местах раскопок. С ними было легче скручивать волокна, они помогали равномерно распределять силу воздействия по всей длине нити, с которой люди работали. При всей своей простоте пряслицы могут помочь определить, какими волокнами работали мастера и желаемое качество законченной вещи. Более тяжелые пряслица лучше подходят для более жесткого сырья, плотных нитей из волокон с длинным штапелем, таких как лен. Но если вы придете особенно тонкую нить из волокон с коротким штапелем, таких как хлопок, то потребуется более легкая пряслица меньшего размера. Опытная пряха может использовать простое веретено и пряслице для невероятного эффекта. Говорят, что индийские пряхи могли растянуть 1 фунт хлопка в тончайшую, как путина нить, длиной более 2000 миль. Современные станки на такие чудеса не способны. Ткацкие станки тоже оставили о себе кое-какие сведения. Их использовали для создания более крупных полотен, а также для натяжения мягких и рыхлых нитей. В изготовлении ткани задействованы два элемента. Первый набор нитей или уток протаскивают через второй, фиксированный набор ниток или основу. Задача ткацкого станка — удерживать основу на месте, чтобы у ткача были свободны руки для протаскивания утка. Как веретёна и пряслица, ткацкие станки бывают разных форм, часто их делали из дерева, поэтому они не сохранились до нашего времени. Но мы знаем, что они существовали. Изображение земляного ткацкого станка, на котором основу растягивали между колышками, вбитыми в землю, было найдено на блюде, положенном в могилу женщины в начале IV тысячелетия до н.э. а ш е й р ы в Бадаре в Верхнем Египте. Еще один вид ткацкого станка называется ткацким станком с грузилами. Он состоит из высокой вертикальной рамы с горизонтальной перекладиной, с которой свисают нити основы, натянутые с помощью маленьких грузил, привязанных к их кончикам. Доказательства существования подобного станка были найдены при раскопках в поселениях эпохи неолита и бронзового века по всей Европе и в Малой Азии. Считается, что один из подобных станков был использован в чертовых воротах, пещере на территории современной России, примерно в 30 километрах от Японского моря. Она была обитаема около 6 тысяч лет назад. Когда в 1970-х годах на этом месте начались раскопки, была обнаружена деревянная конструкция, построенная в центре пещеры с настоящим кладом эпохи неолита — раковинами, костями людей, животных и осколками посуды. Были найдены и обуглившиеся фрагменты текстиля, хотя пряслица отсутствовали. Это позволило предположить, что нити усердно делали исключительно вручную и ткали на станке с грузилами. В доме втрое были найдены неплохо сохранившиеся остатки, датируемые началом бронзового века. Дом сгорел от пожара с такой быстротой, что грузила основы были найдены лежащими там, где они упали. Вокруг было разбросано около 200 крошечных сверкающих золотых бусин, которые, вероятно, аккуратно вплетали в ткань перед тем, как начался пожар. Другие, более мелкие вещи тоже могут поведать нам о производстве текстиля. Иглы с ушком, часто сделанные из кости и найденные при раскопках от Западной Европы до Сибири и Северного Китая, не обязательно использовались для пошива одежды и того меньше для ткачества. К примеру, их могли использовать для создания шатров или рыболовных сетей. Но найденные иглы как будто соотносятся с теми холодными районами и периодами, когда потребность в прилегающей надежной одежде была наиболее острой. Самым древним иглам, найденным в России, около 35 тысяч лет. были найдены маленькие круглые кусочки к а м н е й и кости с отверстиями, иногда украшенные, которые могли быть использованы в качестве пуговиц. В доказательство этой теории во Франции в местечке Монтастрюк при раскопках поселения эпохи Верхнего Палеолита была обнаружена человеческая фигурка, а на ней от груди до середины бедер ряд аккуратных кружков. Первые указания на то, в какой непроглядной тьме времен началось производство нитей, появились в 1875 году. Группа русских офицеров-дворян, расквартированных в Крыму недалеко от древних холмов, известных под названием «Семь братьев», начали раскопки в надежде найти клад. В отличие от большинства тех, кто жадно роет землю в напрасной надежде без труда разбогатеть, офицерам повезло, В доисторических захоронениях нашлось золото, мраморные скульптуры и, что самое удивительное, красивые сложные древние ткани, высушенные и сохраненные сухим воздухом. Поселение, к которому принадлежали эти захоронения, было греческим и называлось Пантикапойон. Оно было основано в VI веке до нашей эры, впоследствии пострадало от землетрясения и наконец было с т е р т о с лица земли во время нашествия г у н н а в в IV веке нашей эры. В селении явно жили умелые ткачи. Офицеры нашли большое полотно, покрывавшее деревянный саркофаг. На нем было около дюжины фризов — мифологических, животных и геометрических — с цветочной каймой из нитей трех тонов — желтого, красного и черного. Захоронение, в котором его нашли, было запечатано в IV веке до н.э. а ш е й р ы Но ткань была аккуратно починена, поэтому ее возраст, предположительно, еще старше. В других захоронениях нашли ткани с изображением птиц, оленей и верховых с использованием разнообразных стилей и цветов. Впоследствии появились новые доказательства раннего производства тканей. До находок в дзудзуане самые древние ткани из известных датировались 28 т ы с я ч е л е т и е м до нашей эры. И доказательство само по себе было несколько иллюзорным, непрямым. На раскопках в Чешской республике, в местечке Долневестонице, была найдена не собственно ткань, а лишь отпечаток каких-то волокон, которые остались на фрагментах глины, как сырой, так и обожженной. Но этих отпечатков достаточно, чтобы понять, что в это время жили умелые ткачи. Следы на глине принадлежали многочисленным вариантам тройных скрученных нитей, а также разнообразным тканым полотном. Последовали и новые доказательства. В середине XIX века на берегу озера в Швейцарии во время раскопок были обнаружены фрагменты парчевой ткани с бахромой по краю, датируемые 3000 годом до н.э. а ш е й р ы В раскопанной деревне был найден лен в разной степени готовности, от семян до необработанных стеблей. В 1920-х годах два археолога, Гертруда Катон-Томпсон и Эленор Гарднер, провели первые раскопки в поселении Фаюм в Египте. Они нашли фрагмент жесткой льняной ткани, маленький горшок для варки и рыбий остов. 12 сентября 1940 года собачка по кличке Робот и ее друзья, четверо французских детей, нашли лаз под корнями поваленного бури дерева. Это оказался вход в пещерный комплекс Ласка, стены которого были покрыты нарисованными краской изображениями кавалькады рогатого скота, лошадей, зубров и оленей, датируемых примерно 15-м т ы с я ч е л е т и е м до нашей эры. Хотя эта наскальная живопись стала знаменитой и служит явным доказательством того, насколько утонченными были наши древние предки, это было не единственное ремесло, которым занимались обитатели пещеры Ласка. Однажды вечером в 1953 году аббат Глори, французский археолог, изучавший доисторическую эпоху, бездумно подобрал, как ему казалось, кусок камня с полой пещеры Ласка. Камень оказался затвердевшим куском глины и кальцита, и неожиданно раскрылся у него в руках, словно яйцо в и б е р ж е Внутри оказался идеально сохранившийся отпечаток большого куска веревки эпохи Палеолита. Около 30 сантиметров такой же веревки были впоследствии найдены. Оказалось, что веревка аккуратно скручена из двух нитей из одинакового растительного волокна. Открытие 2013 года на юго-востоке Франции спровоцировало предположение о том, что, возможно, человек разумный был не первым, кто делал веревки. Крошечный обрывок скрученных волокон длиной всего 0,7 мм был найден в поселении неандертальцев, чей возраст насчитывает 90 тысяч лет, задолго до того, как г о м о sapiens прибыли в Европу. Чатал-Хуюк, место раскопок под эгидой ЮНЕСКО, расположенное в Центральной Турции, было когда-то поселением эпохи неолита, в котором люди жили с 7400 по 6200 год до н.э. а ш е й р ы В этот период произошел переход от образа жизни охотников и собирателей к более оседлому образу жизни. И есть все признаки того, что жители гордились своими новыми жилищами. В прямоугольных строениях из глиняных кирпичей были очаги и платформы для сна. Входили в них через дыру в крыше, а не через дверь в стене. Дома были украшены геометрическим узором алого и темно-оранжевого цветов с использованием таких пигментов, как охра и киноварь. Более того, во время раскопок 1961 года в углу одного из домов было найдено т е м н о е небольшое углубление с обугленными останками людей и тканей, датируемых началом шестого тысячелетия до нашей эры. Извлечение ткани оказалось проблематичным. Климатические условия сделали раскопки тканей испытанием, пожаловался Ханс Хелбек, археолог, работавший на раскопках. Если бы кто-то попытался показать все захоронение должным образом, поверхность высохла бы мгновенно под палящим солнцем, и оставшийся текстиль превратился бы в пыль, а постоянный ветер унес бы ее прочь. Но его усилия по сохранению находок были в результате вознаграждены. Останки семи или восьми тел, включая нескольких детей, были перемешаны. Некоторые обуглились, на других костях остались истлевшие мышцы, Интересно, что фрагменты текстиля лежали среди костей. Некоторые превратились в прах, от других сохранились только нитки, но более крупные фрагменты остались нетронутыми. Судя по всему, тела сначала расчленяли, а потом тщательно заворачивали в ткань и перевязывали шнурками. Некоторые более крупные конечности были завернуты отдельно, другие соединены с более мелкими костями, нашли даже часть нижней челюсти, аккуратно завернутую в несколько слоев ткани. Образцы ткачества, найденные в Чатал-Хююк, удивительно разнообразны. Некоторые фрагменты были грубыми, другие — тонкими, некоторые — с ровным узором основа уток, другие — с меняющейся плотностью и различным расстоянием между нитями. Все ткани, за исключением веревки, были сделаны из животных волокон, вероятно, из шерсти, и они произвели огромное впечатление на Хелбека. Все эти ткани, написал он, свидетельствуют о техническом мастерстве, которое не может не удивлять наблюдателя. учитывая их древний возраст, по крайней мере, 8,5 тысяч лет. Помимо догадок о том, когда люди начали ткать, мы должны спросить, как они могли это делать. Все могло начаться с плетения корзин из податливых веток и стеблей, потом люди стали плести циновки, сети и снасти. Каждый шаг в развитии ремесла приближал до исторических ткачей к созданию тканей различной длины. Подобные находки из далекого прошлого редки. Новые археологические находки задают столько же вопросов, сколько они дают ответов. Доисторические ткани, сотканные из волокон, добытых из растений или вырванных из шкуры овец или коз, были необходимы для выживания наших далеких предков. Они были важнее оружия. Ткани могли дать укрытие, тепло и впоследствии видимый статус. Ткани дали выход одному из самых привлекательных качеств человека — способности к творчеству. Переливающаяся т к к а н найденная в сгоревшем Троянском доме, и те ткани, частью которых были волокна из пещеры Дзудзуана, для нас потеряны. Мы никогда не сможем их увидеть или понять, что они значили для своих создателей. Но, тем не менее, мы можем быть уверены в том, что ткачи вкладывали в свою работу мысли и усердие. Иначе зачем использовать золотые бусины и розовый, серый и бирюзовый краситель? С самого начала их создания ткани были выражением а м б и ц и й и мастерства ткачей.